Фримены всегда отличались чрезвычайно развитым свойством, которое древние называли «спаннуксбоген», то есть умение сдерживать себя и, ощутив желание, не спешить удовлетворить его. Принцесса и Рулан, мудрость Муаддиба. Они подошли к пещере Кряжей перед рассветом. Из котловины туда вела расщелина такая узкая, что пришлось протискиваться боком. Стилгар назначил несколько человек в караул. Джессика проводила их взглядом, когда они полезли на скалы в слабом предутреннем свете. Пауль на ходу посмотрел вверх. Узкая расщелина, открывавшаяся в серовато-голубое небо, показывала пеструю шкуру планеты в поперечном разрезе. Но Чани не дала ему налюбоваться на эту картину. Она, потянув его за рукав, поторопила. «Давай побыстрее, это уже совсем светло». «А куда полезли те люди?» — поинтересовался он. «Первая дневная стража», — коротко ответила она. «Ну, шевелись». «Значит, снаружи выставляется караул», — подумал Пауль. «Разумно. Но все-таки лучше бы подходить сюда, разбившись на мелкие группы. Так меньше риск потерять весь отряд». Вдруг он поймал себя на том, что думает уже как партизан, и вспомнил, как отец опасался, что дом от Рейди сможет стать партизанским, скрывающимся, гонимым, сражающимся в подполье. — Да побыстрей же! — шепотом подгоняла его чани. Пауль ускорил шаги. Позади посвистывала ткань фрименских одежд. Пауль вдруг вспомнил Сират из крохотной экуменической библии доктора Юэ. все рай, одесную меня, и ад, ошуюю меня, и ангел смерти следует за мной». Он несколько раз повторил цитату про себя. Расщелина повернула и расширилась. Тут стоял Стилгар, пропуская своих людей в низкое отверстие в правой стене. «Быстро!» — прошепел он. «Если патруль нас заметит, мы тут окажемся, как кролики в клетке». Пауль пригнулся и следом за чани вошел в пещеру, освещенную сочившимся откуда-то сверху сероватым светом. «Можешь выпрямиться», — усмехнулась Чане. Он разогнулся и огляделся вокруг. «Обширная пещера, свод низкий. Там, где они стояли, его можно было бы коснуться, подпрыгнув». Отряд Стилгара, теряясь в тенях, разошелся по пещере. Пауль заметил, что мать встала у стены, изучающе рассматривая Фриманов. Он не мог не отметить, что она резко выделяется среди них, хотя и одета так же. В каждом движении сила, изящество и благородство. «Найди себе местечко для отдыха и постарайся не путаться под ногами, дитя-мужчина», — сказала Чани. «А вот твоя еда». Она сунула ему в руку два маленьких свертка из листьев, густо пахнущих пряностью. Стилгар подошел к Джессике, встал позади нее и приказал стоявшим слева от них. «Установите дверной клапан и не забывайте о водной дисциплине». Он повернулся к другому Фримену. «А ты, Лемиль, принеси плавающие лампы». Затем Стилгар взял Джессику за руку. «Я хочу кое-что показать тебе, колдунья». И он повел ее куда-то за угол, откуда пробивался свет. Джессика оказалась на широком карнизе. Сюда открывался еще один выход из пещеры, и это отверстие находилось высоко в скальной стене, возвышающейся над ровной котловиной километров десяти или пятнадцати в ширину. Со всех сторон котловину окружали высокие скалы, там и тут виднелись островки скудной растительности. И в это время над серой в предрассветном свете котловиной Над дальней ее стеной поднялось солнце, вернув камням и песку их светло-бурый цвет. Аракийское солнце, казалось, выпрыгивает из-за горизонта. «Это оттого», — подумалось ей, — «что мы хотели бы удержать его за горизонтом. Ночь безопаснее дня». Внезапно она ощутила укол тоски. Ей захотелось увидеть радугу. «Здесь». Над этим местом, не знающим дожди и не узнающим никогда. Я не должна давать волю подобным мечтаниям, одернула она себя. Это слабость, а я не могу больше позволять себе слабости. Стилгар схватил ее за руку, показал на что-то в котловине. Смотри. Вот они, истинные друзы. Она всмотрелась, заметила в котловине движение. Там, на дне, какие-то люди спешили укрыться в тени скальной стены. Несмотря на расстояние, движения их были отчетливо видны благодаря чистоте воздуха. Она достала из-под бурнуса бинокль, навела его на людей, сфокусировала масляные линзы. Как пестрые бабочки мелькали платки на шее. «Там наш дом», — сказал Стилгер. Мы будем там следующей ночью. Он, подергивая себя за ус, смотрел на котловину. Мои люди задержались снаружи дольше положенного, работали. Значит, патрулей поблизости нет. Позже я дам им сигнал, чтобы готовились к встрече. — У твоих людей отличная дисциплина, — заметила Джессика, опуская бинокль. Стилгар проводил бинокль взглядом. Они подчиняются закону безопасности племени, ответил ей Стилгар. Ему же подчиненный выбор вожака. Предводитель должен быть самым сильным из всех. Тем, кто способен обеспечить племени воду и безопасность. Он перевел взгляд на ее лицо. Она ответила таким же внимательным прямым взглядом. Увидев обведенные темным глаза без белков, пыльную бороду и усы, изогнутую трубку носовых фильтров, сбегающую в десятикомп. Значит, победив тебя, я скомпрометировала тебя как предводителя. Ты не вызывала меня на поединок, — отмахнулся он. Но ведь важно, чтобы предводитель сохранял уважение своих людей. Ну, среди этих песчаных в шее нет никого, с кем бы я не справился, — ответил Стилгар. Так что, победив меня, ты победила и каждого из них, всех нас. Теперь они надеются выучиться у тебя искусству твоего колдовского боя, а некоторые хотели бы знать, не собираешься ли ты бросить мне формальный вызов. Она взвесила его слова. То есть, не одержу ли я победу в формальном поединке? Он кивнул. «И я бы тебе этого не посоветовал. Они не пойдут за тобой. Ты не из людей пустыни, ты чужая нашим пескам. Они видели это во время ночного марша». «Люди практического склада», — пробормотала она. «Верно». Он посмотрел в котловину. «Мы знаем, что нам нужно. Но здесь, так близко от дома, немногие сохраняют трезвость и глубину мысли. «Слишком долго мы были в пустыне». Надо было доставить вольным торговцам груз пряности для проклятой гильдии, да почернеют их лица навеки. Джессика, которая была отвернулась от него, резко развернулась, снова посмотрела Стилгару в глаза. — Гильдия? — Причем тут она? — С чего эта гильдия получает вашу пряность? — Так велит ли ед? мрачно сказал Стилгар. Мы знаем, зачем это делается, но все одно. Горек вкус этой дани. Мы откупаемся от гильдии поистине чудовищной платой, чтобы только в нашем небе не крутились эти поганые спутники. Чтобы никто не мог видеть, что делаем мы с Аракисом. Она тщательно взвешивала свои слова, потому что вспомнила именно эту причину, называл ей Пауль, говоря о том, почему над Аракисом нет спутников. А что вы делаете с Аракисом, такого, чего нельзя видеть? Мы изменяем его. Медленно, но верно мы изменяем его. Мы хотим, чтобы он стал по-настоящему пригодным для жизни людей. Наше поколение не увидит исполнения этой мечты, и дети наши не доживут до этого, и дети наших детей, и даже внуки их детей. Но время это настанет. Он обвел котловину затуманившимся взглядом. «Здесь будут открытая вода и высокие зеленые растения, и люди будут спокойно ходить без десятикомбов. «Вот она, мечта Кинеса, подумала она и сказала. «Взятки — вещь небезопасны, они имеют свойство расти. Они и растут», — подтвердил Стилберг. Но медленный путь надежнее. Джессика медленно оглядела котловину, пытаясь увидеть ее глазами Стилгара. Но видела только горчичного цвета пятно, далекие скалы. Над ними кажется что-то двигалось. Проговорил Стилгар. Джессика решила было, что это патрульный орнитоптер, но тут же поняла, что это мираж. Над песками дрожал второй пустынный ландшафт Пески где-то вдали Какая-то колышущаяся зелень А ближе Ближе шел прямо по поверхности Огромный червь И, кажется, на его спине Она увидела фриманские плащи Мираж исчез Верхом оно, конечно, скорее было бы Заметил Стилгер Но мы не можем, разумеется, пустить подателя в эту котловину Так что ночью опять придется пешком Значит, подателем они называют червя Она поняла, что следовало из слов Стилгера Он сказал, что Фриманы не могут пустить червя в котловину Значит, она в самом деле видела это в миражном мареве Фримена на спине гигантского червя. Ей понадобилось все ее самообладание, чтобы не выдать потрясение. «Пора возвращаться к остальным», — сказал Стилгар. «А то еще решат, что я тут подъезжаю к тебе с шашнями. И так кое-кто уже завидует, что мои руки касались твоего чудесного тела в котловине Туона во время борьбы». «Довольно», — оборвала его Джессика. «Я ничего дурного в виду не имел» кротко ответил Стилгар. «У нас в любом случае не принято брать женщину против ее воли, а уж с тобой...» Он пожал плечами. «С тобой и этот обычай просто... можно сказать, излишен». «Тебе не следует забывать, что я была все же женщиной-герцога, его официальной наложницей», проговорила Джессика уже спокойнее. «Как хочешь». «Ну, все, пора закрыть и это отверстие, чтобы можно было отдохнуть от десятикомбов. Моим людям сегодня необходим хороший отдых, ведь завтра семьи не дадут им отдохнуть». Они замолчали. Джессика смотрела на солнце. Да, в голосе Стилгора звучало предложение больше, чем просто помощи и покровительства. «Ему нужна жена?» Она вдруг подумала, что действительно могла бы занять место рядом со Стилгером. И это раз и навсегда положило бы конец любым спорам о лидерстве. Удачный союз подходящих друг к другу мужчины и женщины, и все. Но что тогда будет с Паулем? Кто их знает, Фриманов, какие тут у них правила усыновления и как строятся отношения детей и родителей? А не родившиеся еще дочь? которую она носит под сердцем последние несколько недель, дочь покойного герцога. Она подумала о том, что может значить для нее это дитя, растущее внутри. Подумала о том, что побудило ее решиться на зачатие. Она знала, что. Она подчинилась тогда глубочайшему инстинкту, общему для всех живых существ, взглянувших в лицо смерти стремлению обрести бессмертие в потомстве. Да, ими, ею и лето овладел инстинкт продолжения рода. Джессика взглянула на Стилгора, увидела, что он внимательно ее рассматривает. — Какова будет судьба дочери, родившейся здесь у жены такого человека? — спросила она себя. Не станет ли он препятствовать ей в том, что является необходимым для Бене Гессерит? Стилгар кашлянул. «Он, казалось, понимал кое-что из того, что мучило ее. Для вождя главное то, что его делает вождем, нужда его народа. Если ты научишь меня своим приемам, может прийти день, когда одному из нас придется бросить вызов другому. Я бы предпочел решить вопрос как-нибудь иначе. Как-нибудь... «Разве есть разные пути?» «Саяддина», — ответил он, — «наша преподобная мать уже стара». «Их преподобная мать?» Прежде чем она успела осознать его слова, он добавил, «Я вовсе не навязываю себя в качестве мужа, не прими это в обиду, ты в самом деле прекрасно и желанна». «Но если ты станешь одной из моих женщин, кое-кто из молодежи решит, что я слишком озабочен плотскими удовольствиями и недостаточно нуждами племени. Вот и сейчас, будь уверена, они и подслушивают, и подглядывают». «Он умеет взвешивать свои решения и думать об их последствиях», — подумала она. «Среди моих молодых кое-кто вступил в тот возраст, когда дух буен», — сказал Стилгар. «Сейчас лучше отпустить вожжи и не давать им серьезных поводов бросить мне вызов. Иначе мне придется кого-то покалечить, а то и убить, а вождю следует избегать этого. Конечно, если можно отказаться от боя, не теряя чести. Ведь именно вождь делает толпу народом. Вернее, в том числе и вождь. Он поддерживает уровень индивидуальности, если личности мало». Народ становится толпой. Глубина его слов и то, что он говорил как ей, так и тем, кто подслушивал их разговор, заставили Джессику посмотреть на него новыми глазами. Он весьма умен, подумала она. Но где научился он искусству внутреннего равновесия? Закон, устанавливающий наши правила выбора вожака, разумен и справедлив, сказал Стилгард. Но из этого не следует, что люди всегда нуждаются именно в справедливости. По-настоящему нам сейчас необходимо время для роста и укрепления наших позиций, для распространения нашего влияния на новые земли. Каково его происхождение? Кто так воспитал его? «Стилгар, я недооценила тебя», — проговорила она. «Я так и понял». «Похоже, мы оба недооценили друг друга». «Так покончим с этим», — предложил он. И «Я хотел бы, чтобы мы были друзьями и доверяли друг другу. Я хотел бы взаимного уважения, какое возникает в душе безо всякого там секса». «Понимаю». «Ты мне веришь?» «Я слышу искренность в твоих словах». «У нас», — сказал он, — «соедина, если даже она и не является формальным лидером, окружена особым почетом, она учит». Она поддерживает вот здесь силу Господа». Он коснулся своей груди. «А сейчас надо попробовать разобраться с их таинственной преподобной матерью», — подумала она и сказала. «Ты упомянул о вашей преподобной матери, а я вспомнила слова легенды и пророчества». «Сказано, что дочь Бена Гессерит и дитя ее держат в руке свои ключи к нашему будущему» сказал он, и ты считаешь, что это я и есть? Она следила за выражением его лица, думая, как легко погубить молодой росток, ибо начало, время больших опасностей. Мы пока не знаем, ответил он. Она кивнула, подумав, он благородный человек, хочет, чтобы я дала знак, но искушать судьбу, назвав мне этот знак, не хочет. Джессика повернула голову, посмотрела вниз, в котловину, в золотые и пурпурные тени, в дрожащее пыльное марево перед входом в их пещеру. Ее вдруг охватила кошачья осторожность. Она, безусловно, знала язык, которым пользовалась миссионария протектива, знала, как применить к своим конкретным нуждам легенды, страхи и надежды, но она чуяла здесь какие-то серьезные изменения словно кто-то принес их к Фриманам, наложив свой отпечаток на схемы, внедренные миссионарий. Стилгар снова кашлянул. Она чувствовала его нетерпение и помнила, что день разгорается, и Фриманы ждут. Пора закрывать отверстие. Ей приходилось рискнуть. Она понимала, что ей необходимо. Одна из дар Аль-Хикман, школ перевода, которая дала бы ей... «Адаб, прошептала она ей казалось, что разум ее перевернулся внутри она распознала это чувство у нее даже часто забилось сердце это ощущение не имело ничего общего с учением Бенегиссерид -э это могло быть лишь одно адап важное и требующее действие воспоминания приходящее как бы само по себе помимо воли Тогда она отдалась этому чувству, предоставив словам лица самим по себе. «Ибн Киртаеба», — начала она, «там, где кончается песок». Она выпростала руку из-под бурнуса, простерла ее величественным жестом, увидела, как расширились глаза Стилгара, услышала близкий шелест одежд многих людей. «Вижу я Фримана, Фримана с книгой-притчей», — нараспев говорила она. «И он читает Каллату, солнцу, которому не покорился, которому бросил вызов и которое победил, читает к великим саду испытания, и вот что он читает. Враги мои, как стебли сломленные», Заступившие путь буря. Или не видел ты руку Господню? Вот Он послал на них мор, Ибо злоумышляли на нас. И вот они, как птицы, рассеянные охотником, А козни их точно зерна отравы, Отвергаемые всякими устами. Ее пронизала дрожь, и рука ее упала. Из темноты пещеры отозвались шепотом многие голоса, и сотворенное ими разрушено. Огонь, Господень, в сердце твоем, слава Богу! Теперь все пойдет своим чередом. Огонь, Господень, пылающий, прозвучал ответ. Она кивнула, падут враги твои. Била кайфа, завершили они. В наступившем молчании Стилгар склонился перед ней. «Саяд-Дина», почтительно сказал он, — «если дозволит шайху лут, ты, может быть, сумеешь пройти в себе на стезю преподобной матери». «Пройти в себе» — странно он выражается. «Но все прочее вполне в духе языка миссионарии», — подумала она, ощутив циничную горечь только что содеянного. «У нашей миссионарии протектива неудачи редки». Она приготовила место для нас в этой дикой глуши. Молитвы, той салат сотворили нам убежище, так что теперь придется мне играть роль Аулии и подруги Всевышнего, Соедины, которой надо будет обманывать людей, в чьи души пророчества Миссионарии Бен и Гессерид вошли настолько прочно, что даже жриц своих они называют преподобными матерями. Пауль стоял под в полутьме внутренней части пещеры. Он все еще ощущал вкус полученной от нее порции пищи, небольшой, обернутый в листья, комок мешанины из птичьего мяса и крупы, приготовленной на меде с пряностью. Положив его в рот, он понял, что никогда прежде ему не приходилось есть пищу с такой концентрацией пряности, и даже испугался. Он-то знал, что может сделать с ним пряность. Помнил еще, какая перемена постигла его под ее влиянием, отправив его разум в бурю пророческих видений. — Била кайфа! — прошептала Чане. Он посмотрел на нее и увидел тот благоговейный страх, с которым фримены внимали словам его матери. Только тот, которого звали Джами, сдержался в стороне, скрестив руки на груди. «Дуй, як, хахин шепотом проговорила Чани. «Дуй, пун, рахин манге! Два глаза есть у меня, две ноги есть у меня!» И она потрясенно посмотрела на Пауля. Тот глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бурю в груди. Слова матери наложились на действие пряности, и ему показалось, что ее голос взлетает и падает, словно тени от костра. А кроме того, он чувствовал налет цинизма в ее голосе. Кто-кто, а он хорошо ее знал. Но сейчас ничто не могло уже остановить перемену, начавшуюся с этого кусочка пищи. Ужасное предназначение. Он уже чувствовал его, То сознание расы, от которого он никуда не мог уйти. Пришла знакомая обостренная кристальная отчетливость. Нахлынул поток данных, сознание заработало с ледяной четкостью. Он осел на пол, прижался спиной к камню стены и позволил себе отдаться этой волне. А она несла его в то пространство, лишенное времени, откуда он мог видеть это время. Лежащие перед ним возможные пути Туда, где веяли ветры грядущего и ветры минувшего Казалось, один его глаз устремлен в прошлое Другой в настоящее и еще один В будущее И так тремя глазами смотрел он на время Обращенное в пространство Он почувствовал, что есть опасность перегрузки Что можно перегореть И постарался держаться за настоящее За миг сейчас, тот неуловимый миг, В который то, что есть, окаменевало, Превращаясь в вечное было. Стремясь охватить настоящее, Он ощутил вдруг впервые, Как в тяжелое постоянство временного потока Вмешиваются его меняющиеся течения, Волны, водовороты, валы, приливы и отливы точно кипение прибоя бьющегося о скалы. Этот образ подтолкнул его к новому пониманию своего пророческого дара, и он увидел причину и слепых зон, и ошибок в своих предвидениях, и это напугало его. Предвидение, понял он, было озарением, но таким, которое воздействовало на то, что оно же и озаряло. Источник сразу и точной информации и ошибок в ней Вмешивалось что-то вроде принципа неопределенности Гейзенберга Для восприятия картины грядущего Требовалась какая-то проникающая туда энергия И эта энергия воздействовала на само грядущее и изменяла его А видел он сопряжение событий в этой пещере Бурление бесчетного числа вероятностей, исходящихся здесь, и самое, казалось бы, пустяковое действие, вроде движения века или неосторожно вырвавшегося слова или даже одной единственной песчинки, отброшенной с ее места, воздействовало на гигантские рычаги, протянувшиеся через всю Вселенную и способные изменять ее. И он видел насилие. И исход его зависел от такого количества переменных Что малейшее движение резко меняло его Это видение ужаснуло его Хотелось застыть в неподвижности Но и это тоже было бы действием Действием со своими последствиями Бесчисленные варианты будущего Изливались из этой пещеры И прослеживая эти ветвящиеся тропы На большей части их видел он свой собственный труп и кровь, вытекающую из глубокой ножевой раны.